Лиля, Лавров и Бунин стояли на тротуаре перед миром цветов и провожали взглядом сияющую тревожными огнями скорую помощь, которая встроилась в поток машин и, завывая, двинулась в направлении областной больницы. Лица у них были растерянные. То, что главного подозреваемого в деле о цветочных убийствах увезут с диагнозом инсульт, не входило в их планы. После того, как ковалёв потерял сознание, Происходящие события воспринимались лилией, как сменяющиеся картинки в калейдоскопе. Бескровное, асимметрично перекошенное лицо Ковалева, холодные руки врача-скорой, подносящие к его носу ватку, смоченную нашатырю. А резкий запах, плывущий по магазину, чужой здесь, контрастирующий с элегантным совершенством интерьера, испуганное лицо продавщицы, злое Бакланова, замкнутая Лаврова. После того, как Дмитрий ковалёв пришел в себя, он уже не говорил, а лишь мычал что-то нечленораздельное. Правая половина тела у него была парализована. «Когда он начнет говорить?» – спросил Бакланов у врача. Тот хмуро посмотрел на оперативно-следственную бригаду. «Я не уверен, что он будет жить», – сообщил он, Довольно нелюбезно. Так что вопрос ваш оставлю без ответа. Мы сейчас заберем его в больницу, в реанимацию. Связывайтесь с зав. отделением. Сегодня? Завтра. А лучше через неделю. Хотя... Он покосился на Ковалева, которого фельдшер укладывал на носилки. Ему помогал один из полицейских. Прогноз скорее неблагоприятный. Черт! Бунин стукнул кулаком по колену. Машину с красным крестом на белом боку было уже не видно и не слышно в потоке машин Черт, черт, черт! Не хотелось бы, чтобы эта сволочь ушла от наказания. — А что это он бубнил про какую-то леку спросил Зубов. — Мол, это она придумала. Она не остановится. — Почему про какую-то? — удивился Лавров. — Лёка вполне может быть мужчиной. — Вряд ли, — задумчиво произнесла Лилия. — Лёка — это уменьшительно ласкательная форма от женского имени Ольга или Елена. — Или Валерия. Зубов ехидно покосился на Лаврова. — Серёга, у тебя матушку никто случайно Лёкой не называл? Сергей заиграл желваками на щеках. Лилия успокоительно взяла его за руку. «Или Лилия!» Тут он уже засмеялся в голос. «Или Алексей!» «Или Александр!» Вздохнув, сказал Лавров и, не сдержавшись, добавил. «Дать бы тебе в морду зубов!» «Нет, Ковалев ясно сказал, что она все доводит до конца», вмешалась лиля «Так что Лёка, несомненно, женщина». И ещё Ковалёв попросил предупредить его жену, так что та, скорее всего, должна знать, что это запасная опасная такая. — Тогда поехали к Ковалёву домой? — Бунин вопросительно поднял бровь. — Тем более надо жене сообщить, что муж в больнице. — Да, поехали. Лиля решительно направилась к машине. — В этом деле уже хочется хоть что-нибудь понять. В материалах есть, как зовут эту самую Алю? Александра Владиславовна Ковалева, — сообщил Бакланов скучным голосом, посмотрев в какие-то бумажки, которые носил с собой. — Александра, это же Саша, в крайнем случае Шура. Почему он зовет ее алей спросил Бунин. — Какая разница? — Бакланов пожал плечами. — У меня был один знакомый, которого все знали как Валентина Васильевича. Но жена при этом всю жизнь его звала Валерой. «Мне почему-то кажется, что это важно», — признался Бунин. «Вот просто зудить что-то под ложечкой. У меня там живет интуиция». «Важно, значит, спросим», — покачала головой лиля «Александра Владиславовна, ну надо же, язык сломаешь, пока выговоришь. Давайте, мальчики, поконим». До квартиры Ковалёвых они доехали в полном молчании. Говорить от чего то не хотелось. На всех вдруг навалилась та каменная усталость, которая копится очень долго, из-под наполняя собой тело, а потом коварно набрасывается из-за угла, не давая пошевелить руками и ногами, открыть рот и, кажется, даже дышать. В подпрыгивающей на разбитых весенних улицах машине В их городе почему-то каждый год снег сходил вместе с асфальтом. Лиля даже задремала. Но мигом проснулась, когда машина затормозила перед небольшим уютным особнячком, расположенным прямо на набережной Волги. Цена на землю в этом месте была астрономической. Построиться здесь было по силу только очень состоятельным людям. И Лилия в очередной раз подумала, что цветочный бизнес – Все-таки крайне прибыльное дело. Входная дверь почему-то оказалась открытой. Сыщики немного потоптались на крыльце, но все-таки зашли внутрь. — А вдруг это самое Лёга тут уже побывала? — зловещим шепотом спросил Зубов. — Сейчас найдем еще один труп с цветочком. — Чип он тебе на язык. Лиля вдруг почувствовала, как между лопатками у нее потекла струйка пота. На первом этаже было пусто, темно и отчего-то холодно. Потухший камин с кучкой золы внутри оказался полностью остывшим. Батареи не работали. Лавров проверил это по привычке не упускать из виду ни одной мелочи. Гостевая ванная комната оказалась пуста. В кухне, столовой, гостиной и кабинете, заставленном огромными библиотечными шкафами, ничего. Здесь также была еще оранжерея, в которой росли невиданные растения. Вот здесь температура была высокой. Горели электрические лампочки под потолком, создавая нужный уровень освещения. Специальное устройство распрыскивало воду, обеспечивая необходимую влажность. Цветы в этом доме знали. И любили. Интерьер во всех помещениях был стильный и необычный. Александра Ковалева, аля, обставляла свою квартиру с тем же присущим ей вкусом, что и магазин. Здесь хотелось жить, читать книги, есть вкусную еду за неправильной формы столом, пить вино из пузатых бокалов за высокой барной стойкой, смотреть огромный во всю стену домашний кинотеатр. Вверх уходила широкая, казавшаяся бесконечной лестница с коваными перилами. На них тоже цвели невиданные цветы и порхали дивные птицы. Разглядывая их, сыщики поднимались на второй этаж. «Ау! Есть тут кто?» — позвал Бунин. «Александра Владиславовна, вы где?» «Имя с отчеством». Действительно дались ему с трудом, никто не отозвался. Огромная спальня с широкой кроватью, такой, что на ней запросто можно было уложить четырех человек, гардеробная с ровными рядами женской одежды и выстроенными в ряд туфлями, пар сто, не меньше, изящный столик с резными ножками, на нем коробочки с украшениями, флаконы с косметикой и духами Такое же изящное креслице с брошенным на него воздушным ворохом кружев, то ли халатик, то ли пеньюар, при виде которого зубов от чего-то сильно покраснел. «Кровать огромная, а комната чисто женская. Вы не находите?» спросила Лиля. «Ни малейшего намека на присутствие мужчины, ни брошенной газеты, ни пульта от телевизора». Они толкнули дверь и в комнату напротив. Здесь тоже стояла кровать, Правда, односпальная. Шкаф с мужскими костюмами, рубашками, джинсами и джемперами. Валяющиеся газеты, бумаги, открытый ноутбук на столе, одинокий носок под столом. Вот эта комната была, несомненно, мужская. «Так и запишем», — пробормотал Бунин. «Они спят в отдельных спальнях. Что, согласитесь, странно» потому что все окружающие говорят о них в захлеб, как об очень гармоничной и любящей паре. Следующая за спальней Ковалева дверь оказалась в его ванную. Флакон с пеной для бритья, незакрытый тюбик зубной пасты, следы, оставленные мокрыми ногами и высохшие в виде некрасивого налета на серой плитке пола. Дальше располагалась постирочная, гостевая спальня — Хозяйственная комната с пылесосом, гладильной доской и отпаривателем для одежды. Больше на втором этаже ничего и никого не было. «А где ванная комната этой Али?» – спросил Бунин. Голос у него звучал напряженный. Сыщики снова вернулись в спальню Александра Ковалевой, из которой нашелся задвинутый элегантный ширмой вход в ванную комнату. Помещение оказалось раза в три больше, чем мужская ванная. Плитка на полу здесь имитировала вход в море. Вся ванная, по замыслу дизайнера, была выполнена в морском стиле. В ней ощущалось много солнца, соленого ветра, холодных колких брызг. Стеклянная душевая кабина, раковина в виде настоящей морской раковины, небольшой бассейн, выложенный натуральным камнем. Огромный аквариум вдоль боковой стены, с плавающим в нем крупными разноцветными рыбами, чувствующими себя так же вольготно, как в морских глубинах. Где-то у противоположной стены угадывалась ванная, высокая, поднимающаяся от пола на несколько кафельных ступеней. Шторка над ней – огромный белый парус, словно надутый попутным ветром. Довершало сходство с кораблем – который так и хотелось взять на абордаж. Это была самая необычная и стильная ванная комната, которую когда-либо приходилось видеть Лили. Александра Ковалева, несомненно, была очень талантливым человеком. лиля подошла поближе и, поднявшись на цыпочки, заглянула за борт ванны корабля. В начинающей остывать ярко-алой воде лежала маленькая, похожая на уснувшую птичку, женщина. Ее руки с перерезанными запястьями были сложены на груди и держали что-то зеленое. Затаив дыхание, Лили поднялась на несколько ступеней и поняла, что именно. Это был срезанный почти у самого основания кустик алоэ. Знак траура. Вдовий цветок. «Чтоб тебе зубов гореть в аду!» — мрачно сказала она. «Накаркал!» На этих ее словах женщина в ванне вдруг открыла глаза, бездонные фиалковые омуты, в которых хотелось утонуть, застонала чуть слышно и безрезультативно попыталась сесть. Она жива, закричала Лиля. Егор, срочно вызывай скорую. Ваня, Серёжа, её нужно достать из воды и перевязать. Зубов, рви полотенца на узкие полосы, быстро. Её слушались так, как будто она была полководцем, всю жизнь отдававшим приказы. Через полчаса весь кошмар был уже позади, и приехавшая скорая увезла Александру Ковалёву в больницу. Крови она всё-таки потеряла немного. Лиля в ощущении дежавю стояла на крыльце Ковалевского дома и, как и часом ранее, вместе с коллегами смотрела вслед уезжающей машине с мигалкой. Интересно, это была попытка убийства или самоубийства? Вряд ли убийство Лиля вздохнула и обхватила себя руками за плечи, словно замерзла. Мы же исходим из того, что убийца ковалёв а он просто бы не успел перерезать вены жене. Она пролежала в воде не больше часа, а, скорее всего, меньше. В это время он уже был в магазине. А если убийца не он, а это самая неизвестная науки Лёка, след которой теперь оборвался? Нет. Думаю, что, скорее всего, это самоубийство. Лавров обнял Лилю, чтобы согреть. Я, когда ей руки перевязывал, обратил внимание, она уже резала вены раньше. У нее белые полоски на запястьях, такие остаются после заживших порезов. И в повседневной жизни она носила широкие браслеты на каждой руке. Я думал, что это у нее стиль такой необычный, а на самом деле она прятала шрамы. но лёкута Лёку-то все равно нужно искать!» Бакланов начал злиться. Он всегда злился, когда что-то не укладывалось в придуманную им схему. «Нужно. Никто не спорит миролюбиво сказала Лиля. Она так устала, что у нее даже голова закружилась. ковалёв так говорил, как будто сделал этой Лёке что-то плохое, но очень давно. Нужно искать в их прошлом. Ковалева и его жены эта Лёка обязательно должна где-то всплыть. «Скорее всего, это кто-то из их юности». «Так то когда было?» — уныло сказал Зубов. «Хоть при царе горохе!» — жестко ответил бунин «Надо? Значит, будем искать».